Главная улица, носившая когда-то имя Лаврентия Павловича Берия, была переименована в улицу имени Павлика Морозова. Но ее по-прежнему звали Бериевкой. Новое название ничего существенного в облик улицы не вынесло. Те же засыпные бараки, двухэтажные, с кривыми, сложенными из плохого кирпича, трубами и сорванными с петель входными дверями, расписанные самыми изысканными ругательствами дощатые туалеты, еще помойные ямы, нечищенные с момента своего основания. В стороне от дороги, задвинутой вглубь чахлого лесочка, стоял одноэтажный барак, просевший в тех местах, где весенние воды подмыли фундамент. Здесь располагался поселковый совет и потому латанная толем крыша была украшена линялым полотнищем с надписью «Мы наш, мы новый мир построим». В этом здании тогда она выглядела поприличней. Подполковник Аскотский бил заключенного упорова ногой в живот, не теряя характерной для себя вежливости, спрашивал «Вспомнили? Вспомнили?» За окном рубило шаг молодое поколение чекистов, встряхивая песни им глистое осеннее небо. Нас в бой за партией ведет товарищ Бейрия. А он зарядил свое занудное. Вспомнил, вспомнил. И все норовил угодить под ребра. Зэк ничего не вспомнил. Он просто хорошо знал. Кабы вспомнил так давно бы уже догнивал на Ермаковском ключе, отмытом и приспособленном под кладбище. Дал Бог терпение снести муки. Теперь вот свадьба особо опасного рецидивиста с комсомолкой Камышиной, с настоящим священником и посаженным отцом из честных воров. Забавно. — Стой, ребята! — распорядился дьяк. Бывшая контрольная будка по местному Рыгаловка была приспособлена под киоск товаров повседневного спроса, из которых спросом у населения пользовались спирт да табак. Через вечно распахнутую дверь видно отекшее, чуть презрительное лицо битой продавщицы с мушкой, наколотой рядом с левой ноздрёй и торчащей из толстых награшенных губ папиросой. Пыльные банки кильки, засиженные мухами макароны, ржавые селедочные трупы, сброшенные за ее спиной для того, чтобы прикрыть гнилую стену, из щелей которой маслянистыми пейсами торчала пахля. На каждого покупателя продавщица смотрела, как на личное несчастье, и лишь пересчитав поданные рубли, позволяла фирменную шутку. «Шо тебе, одуванчик? Ананасика или хрен в попу?» Все знают, у нее такие кенты, что лучше не обижаться. Спирт наливается из большого цинкового ведра, специально сплюснутого прямо в чашку весов. Весы вздрагивают. Продавщица, перебросив папиросу, в угол рта выдает команду «Хлебай!» «Быстро! Козья морда!» Клиент хватает чашку за края, подправляя ладонями течение жидкости, без рывков запрокидывает голову. «Уф!» Кидает чашку на прилавок, на премитью кидается через высокий порог, расхлыстанные ступени крыльца и припадает грязными губами к мутной луже. «Хорошо!» а из рыгаловки уже несется следующий обслуженный клиент. — Далее не ходи, Егорыч, — строго сказал Дьяков. — На вот, возьми, здесь на три бутылки. Халабудька молча снял фуражку, сунул деньги за истлевшую подкладку. Ленивый и глубоко безразличный к мнению зэков, которых охранял добрых тридесятка лет, Зяма не выдержал и опять отвязал Ботала. «Я б с таким в разведку не пошел!» Вытер рукавом нос и, расстроенный, начал мочиться в лужу, приговаривая с обидой, точно состоял в одной партийной организации с Егорычем. «Позорит звание чекиста! Надо будет сообщить, куда следует!» «Перестань, поганец!» — возмутился Никанор Евстафьевич. — Куда ты дуешь, дубина? Люди тут запивают. — Тоже разве люди? — Калаянов махнул рукой. — Человеческий фактор в колымском исполнении, а лужа иссохнет без пополнения. Нечего ждать милости от природы, верно я говорю, товарищ Борман. Помянешь мое слово, разбойник. Никанор Евстафьевич был притворно сердит. Сдохнешь от дизентерии. В такой ответственный для страны период, Такие безрадостные прогнозы, Невоспитанный вы какой-то. Они снова шли по самой серединке улицы, Забыв о старшине, который тоже о них забыл. Халобучка снял фуражку, вынул подаренные вором деньги, повернувшись спиной к рыгаловке пересчитал. Что-то прикинул, закатил к небу глаза, и медленным, независимым от него, хранящим застарелую ненависть пенсионной овчарки, взглядом проводил удаляющихся зэков. Вялый плевок упал в поруганную зямой лужу. Чекист направился домой. Клуб находился в большом беленом по голому дереву, без штукатурки, бараки, отгороженным забором из зачищенных осиновых жердей. Верхний ряд забора перед парадным входом был разобран, а жерди поломаны, а крепкие головы во время регулярных драк после танцев.